Дела в Инамеле задержали Ваяту почти до вечера, и только на завтра он тронулся в обратный путь. На делах сказать по чести ему было сосредоточиться трудно. Чего стоят все эти кадержи и солода, что не сдали в счет десятины спирка сом и матей присека и даже половины свиной туши, которую обещал здешний староста Хадута, когда теперь у него, вояты была Панфириева псалтирь. В он никому не поминал о своем сокровище, завернул в мешок и держал в избе ходуты, где остановился, под всей своей поклажей. Но сам только о ней и думал, как ошалевший от радости жених о желанной невесте. Все время хотелось ее видеть, осторожно касаться верхней крышки из бурой кожи. Притрагиваться к серебряному кресту и самоцветом Воята даже не смел. Следы истертой позолоты казались ему истинным следом небесного света, а такое не трогают руками. Сия книга, странничком недвижимое море, и на Панферии руку приложил. Захватывало дух от мысли, что теперь и он, ваято, сможет читать эту книгу и нести в мир ее святую силу. С этими мыслями даже упыри из лихого лога казались комариками, и никакому страхоте против нее не устоять. Выходит, Еленка Македонова дочь не обманула, когда сказала, что книг у нее нет. Если псалтирь унесла в монастырь вдова отца Ерона более двадцати лет назад, то при Ероновых преемниках отца Македонии и отца Гаргонии ее в сумежье уже не было. День возвращения выдался хмурым, но тихим. Отдохнувшая лошадка бежала по льду, хвойны бодро, и сколько воято не прислушивался к звукам в лесу, сколько не вглядывался в заросли по берегам, ничего угрожающего не замечал. Едва ли тот удар топора, неловко нанесенный левой рукой, смог убить обертуна беса, но, может, отбил у него охоту связываться? А теперь в санях лежит псалтирь. Да разве хоть один бес, будь он хоть с облака ходячее? Посмеет близко подойти? Господь, утверждение мое и прибежище мое, С ликованием распевал воята Среди заснеженных лесистых берегов К изумлению ворон и соек. Избавитель мой, Бог мой, помощник мой, И уповаю на него, защититель мой И рог спасения моего, и заступник мой, Хваля, призову Господа, И от враг моих спасуся из псалма семнадцатого. Почти сразу ему начал подпевать тонкий звонкий голосок Марьицы, а потом еще один, мужской, Меркушкин. Ваята уже не удивился, что эти двое незримо его сопровождают. Видно, такое им было божье повеление, только ухмылялся. Тоже обзавелся ангелами, да еще двумя, пусть и не такими могущественными, как у матери Агнии, но тоже полезными. Вспоминалось пение женских голосов в монастырской церкви, куда лучше, чем выходило у прихожанок святого Власия. Вспоминались лица монахинь, не молодые, не красивые, но исполненные редкой для мирских баб уверенности, рожденной привычкой полагаться не на мужа, отца или брата, а только на Бога и на себя. Вспоминалась мать Агния, полная луна среди этих звезд в черных апостольниках, ее удивительно малый рост и ровная сила горящей свечи, кое веяло от всего ее облика. От того ли она пошла в монастырь, что Господь сделал ее ростом, подобной восьмилетнему ребенку? Воя-то не думал, что при красоте ее лица, умее и твердом, но ласковом нраве, рост помешал бы ей выйти замуж. В семь лет она знала псалтирь наизусть, вот это, пожалуй, и был знак ее доли. Еще до полудня воята добрался до деревни Мураши и тут ему замахали с берега. Отроки торчали на гребне, наблюдая за рекой, как скоро выяснилось, ждали его, вояту. С берега спустился завид по прозвищу Жучок, староста. Бог по пути, помогай Бог, дело к тебе есть. Прибегала к нам вчера инаки Веренея, пчела Божья, просила тебя состеречь и, как обратно наладишься, к ним направить. Мать огня, обрадовал своята, зовет. Видно, она не зря обещала подумать, и у нее что-то есть. Отец Ефросин, у него к тебе разговор. Знаешь, где его сыскать? Я с тобой братянку пошлю. Завид махнул рукой одному из отроков, жавшихся поодаль. Он проводит. Мы старцу часто припасносим. У нас все дорогу знают. Посадив братятку на сани, Ваята развернулся и поехал назад, к береговому кресту, отмечавшему начало тропы к монастырю. Братятка уверенно указывал, где сворачивать, предостерегал насчет ям и коряк. Они обогнули монастырский тын с другой стороны, проехали еще немного и углубились в ельник. Здесь указывала тропку цепочка следов, Ради пения отец Ефросин несколько раз в день проделывал путь от своей келии до монастыря. Вид этих следочков, одного и того же человека, тянущихся через густой ельник то в одном, то в другом направлении и перекрывающих друг друга, вызывал благоговение с легкой примесью жути. Отец Ефросин ходил туда-сюда, повинуясь распорядку суточных служб, как само время, как солнце коему Господь повелел ездить вокруг земли всякий день одной и той же тропой, через пустоту, где никого нет, кроме него и ангелов, а ангелы следов не оставляют. Избушку, то есть келлию, Ваята увидел не сразу, даже когда братятка сказал «Вот она», а сам он уловил в свежем зимнем воздухе запах смолистого дыма. Крошечная избушка пряталась за стволами елей, широкие зеленые лапы прикрывали ее сверху из боков, будто оберегая. Она стояла не прямо на земле, а на обрубленных пнях, как на ножках, слегка покосившись. Казалось, ее придавил охлупень, сделанный из огромного бревна с толстым комлевым концом. Причелины, слеги и курицы из грубо обработанных стволов и сучьев сохранили сходство не то с головами, не то с рогами невиданных одеревеневших существ. Воята мелькнула даже пугающая мысль, что это застыли бесы, погубленные старцевой молитвой. «Сколько же лет этой избе?» — шепнул он братятке. «Да, отца Ефросина, отец ел педифор тут сидел», — уверенно, как взрослый ответил братятка, гордый таким соседством. «Мой дед его с измальства старым помнил, а моему деду сто лет». «Сколько же лет самому Ефросину? Сто или двести?» «Да ну, ты что такое несешь? Люди столько не живут. А святые старцы живут. Им от Бога такой долгий век дан. У нас в волости все знают». Узкое оконце было как прищуренный старческий глаз, из него тянулся дым. «Где тут войти?» «А вон там». Оставив сани, они в несколько шагов обошли келлию и, наконец, увидели вход. Узкую низкую дверь, в которую разве что мать огня могла бы пройти, не склоняясь но она, конечно, как и другие женщины, ни разу за все время существования Келли сюда не входила. Отец Ефросин сидел на ступеньке ветхого крыльца. Теперь на нем не было служебного облачения, из-под поношенного овчинного кожуха виднелась выленившая бурая ряска, тоже поношенная. Боята -то в Новгороде видел всяких иереев, и бедных, и довольно состоятельных, как его отец. Но эта явная бедность дряхлого отца Ефросина Неизбежная в этом диком краю, где так мало крещенных людей, а усердных к церкви еще меньше, где и монахини, и самых священников в плохой год вынуждены питаться квашеным с брусникой белым мхом, корням вахты, папоротником, кислицей, дубовыми желудями до да сосновой корой, показалось особенно ясным признаком Божьей благодати. Казалось, как настанет час... Отец Ефросин прямо от этих ступенек и вознесется туда, где ангелы совлекут с него ветхую ряску и облекут в чистейший свет. «Сидеть, бог помогай!» — Ваята поклонился. Братятка за ним. «Дай бог добра. Присаживаться и вам!» Отец Ефросин показал место на ступеньке ниже. На той же широкоплечий Ваята слишком бы его потеснил. «Печь топится!» — пояснил отец Ефросин, когда Ваята осторожно присел. — Посидим, покуда здесь. Печь у иеромонаха топилась по-черному, никакого дымохода на крыше не было, время топки в тесном низком срубе приходилось пережидать снаружи. Ваята робел начать разговор и молча ждал, слушая, как старец вздыхает и почти беззвучно шепчет слова молитвы. — Сколько раз в день он прочитывает «Отче наш» и Иисусову молитву? — Тысячу. И так многими десятилетиями. Молитва давно стала воздухом, которым он дышит. Без нее он задохнулся бы, как рыба на суше. Братятка, еще раз молча поклонившись старцу, исчез за углом избы, где была поленница, и оттуда вскоре послышался осторожный стук топора. По привычке помогал с дровами. У самого старца на это силу оставалось немного. На братятку он не обратил внимания, видимо, привыкшие, что некие ангелы иной раз делают для него тяжелую работу. Отец Ефросины сам не хотел затягивать встречу, отвлекавшую его от обычных молитвенных занятий. «Слыхал я, будто ты, чада, задумал бесов Паганского озера окрестить», — начал он. «Я не то чтобы задумал», — смутился Ваята. Если он слышал об этом замысле из чужих уст, тот казался совершенно безумным и дерзким. Думал, если бы их как-то божьей силой извести, чтобы они людям не вредили. Но сперва хочу со старыми людьми посоветоваться. Возможно ли такое? Есть ли у них душа хоть какая? Ведь если нет, что беса крестить, что пень? А знаешь ты, откуда взялись в мире бесы? Откуда взялись? Они же издавна были от сотворения мира. Еще в Моисеевы времена, когда люди раптали в шатрах своих, в мыслях вояты замелькали обрывки псалма, «Славьте Господа, ибо он благ, довольно трудного, и раздражали Бога начинаниями своими, смешались с погаными, и, навыкаша делам их, и поработиша и стуканы их, и бысть им в соблазни. И пожроша сыны своя и чере своя бесовом. Почти с торжеством окончил он, радуясь крепости своей памяти. Тогда еще были бесы и требовали в жертву себе дочерей и сынов человеческих. Мелькнула в памяти та девка из призрачной избы. Они и напомнили слова о дочерях в жертву бесам. Мысль о ней уколола испугом. Неужели она от кого-то жертва? Вот ужас зная воята, что та изба стоит на прежнем месте, вскочил и побежал бы спасать девку — Может, ее можно спасти? Теперь он уже бронил себя, что с перепугу перекрестился, а не попытался вступить в разговор. Даже если бы оказалось, что она бесовка, теперь не думал бы о ней. Ну, а кем сотворены-то они были? Знаешь ли? Прозвучавший над головой голос старца отвлек от мыслей о девке. Богом, чуть не сказал Ваята, знавший, что все на свете создано Богом. Но сам понял, Бог? такой пакости, сотворить не мог. Но никто, кроме Бога, что-либо сотворить не способен. Бесы, то ангелы согрешившие, вузы мрака вечного попавшие. Запрокинув голову, Ваято взглянул в лицо Ефросина и поразился, до чего голубые у старца глаза при свете дня. Они выцвели, но еще сохранили легкий лиловый отлив, как у мелких лесных цветочков. Было время, когда Господь в облике Иисусовом по земле ходил, а за место Него на небе архангел Михаил оставался. Не мог он противиться дьяволовой рате и забрался, Деница, на седьмое небо и устроил там престол свой. Другое его имя было Сатаниил. Тогда дал Господь Михаилу шесть крыльев и огненный меч. Взлетел Михаил на седьмое небо, легко да скоро, словно мысль и зверг денницу со всей ратью его. Рухнул сын зари с неба, будто молния, и всех приспешников, его гордыней соблазненных, с собой утянул. Сам оземь разбился, а их по всему лицу земли рассеял. Стали они духами злобы поднебесной, населили весь наш мир видимый, хоть сами и невидимы. И все великое множество земных бесов от них произошло. Одни упали на леса, Сделались бесами лесовыми и боровыми. Другие упали на луга и поля, Сделались бесами луговыми, полевыми, межевыми. Третьи упали на воды и болота, Сделались бесами водяными, Омутными, болотными, вирными, озерными. Суть же образом черны, крылаты, хвостаты. Но те, что в озере дивном, Они же не от тех времен, Когда Деница с неба был не свергнут ставил воято когда старец остановился передохнуть. Они ведь людьми были, как и все на Руси, только в Новгороде люди приняли от князя Владимира и от воеводы добрые неучения Христова, а эти не пожелали. Почему же не пожелали? Отец Ефросин заглянул ему в глаза своими лиловато голубыми, будто разбавленными святой водой глазами. Ну, Но... воято запнулся, вспоминая слышанные рассказы. Праздник какой-то идыльский справляли. И пожроша сыны своя и чери своя бесовом, что если та девка мается в бродячей избе с того самого дня, когда Путята проклял Великославль, потому что искусил их адский дух. В слабом голосе старца зазвенел гнев. До Святого Крещения гнездится сатана в глубинах всякой души. А в Великославле Поганому змею-смоку веровали и поклонялись. Как возродит человека святое крещение, бес из него исходит наружу, а благодать остается внутри. Змей многовидный исторгается из кладовых ума купелью нетления. Разумеешь, к чему речь веду? К чему, отче? Бесы, ангелы падшие, богом отторгнуты были во веки веков и не дано им покаяться. Самовольно они от добра ко злу уклонились, более непричастны они божественному откровению. Только злоба и движет и зависть к человеку. Великославль соблазнил змей смог и владеет им до сей поры. Слыхал я на Некольщины и на Петровке выходят бесы из воды, а потом опять прячутся. И человеку доброму от них надлежит подалее держаться. Ваята уже понял, к чему Романах клонит, и опустил голову. Мысль бороться с самим лживым князем мира, то есть владыкой всех мирских суетных корыстных устремлений, казалась глупой и очень опасной, будто желание дитяти выловить из реки луну. Идем, протопилось видать. Отец Ефросин поднялся со ступени. Вслед за ним Ваята протиснулся в узкую дверь, как в нору. Поначалу, после светлого дня, мало что увидел и остался у двери. В потьмах осторожно распрямился, ожидая, что вот-вот макушка упрется в кровлю. Выпрямиться ему удалось свободно, но чувствовалось, что кровля совсем рядом. Тут же голову пришлось пригнуть, наверху еще бродили остатки дыма и защипало в глазах. Старец привычно возился около печки, закрывая устье. Это и правда оказалось старинного вида черная печь, похожая на перевернутую половину бочки, сделанные из глины, с двумя отверстиями. Спереди устье и наверху для выхода дыма. Печь была подмазана и починена, но вид ее говорил, что складывал ее еще древний старец Илпидифор. Кроме печи в избе почти ничего не было. Старый тюфяк на лавке – а деревянная миска с ложкой стояла на срубе опечка, что на два венца возвышался над плахами пола. Видимо, там старец и ел. На полках два кривых горшка, да еще пара мисок. Старая лоханю мывальника, ведро у двери и топор в углу. Одежда старца, видимо, была вся на нем. Лишь потемневшая иконка величиной с ладонь возвещала, что в этой щели живет божий человек которому не нужно место ни для домочадцев, у него из них только ангелы, ни для имущества. Добро его не здесь. Отец Ефросин закрыл оконце задвижкой, чтобы не выпускать тепло, и застучал огнивом. Зажег лучинку, но небольшой огонек едва мог разогнать тьму вокруг себя. «Садись!» Держал лучинку в руке, отец Ефросин показал Ваяти на лавку. «Садись, садись!» — добавил он, видя, что парень сомневается. — Я тут, на опечке. Мне привычно. Чтобы не спорить, Ваята осторожно сел на тюфяк, набитый свалявшимся пухом рогоза. Надо думать, здесь старец и спал, хотя длина лавки не давала даже ему вытянуться во весь рост. Келлия его напоминала не то нору, не то домовину. Ваята невольно передернул плечами. Ему такой подвиг монашеский, как жизнь здесь, был бы не по силам. Отец Ефросин вставил лучинку в светец возле лавки и сел напротив Ваяты, на верхнее бревно опечка. А знаешь ли ты, до которого часа могли падшие ангелы покаяться? снова заговорил старец. Теперь Ваята плохо видел его, только смутно различал лицо, белые волосы и тускло блестящие глаза. До того часа, когда они человека искусили. После того. Уже не было им пути назад, к милосердию Божьему. «Чуешь? Чего тебе опасаться надобно?» «Слыхал я, как ты упырей в лихом лагу сокрушил словом Божьим. Да злейший твой враг не читать тем упырям». Первым делом в пришел на ум Страхота, его ведунца, он привык считать своим злейшим врагом. Но тут же явилась мысль, а что, если в Страхоте Не какой-то змей смог, а сам сатана. Ну а змею-то, кто удает силу на крыльях пламенных носиться? Он же сатана. Воята поежился, но сообразил, что уж в этой келли ему и сам сатана не страшен. Уж не раз он вокруг рыскал, давайте и не дано ему. Ум тех ангелов, приспешников деницы, зависть и гордыня черная помрачила доносился из мрака голос старца. Сам Деница до падения своего был ангелом-хранителем самой матери сырой земли. Изначально от сотворения не было в нем зла ни капли, ибо Бог в творение свои зла не влагает. Да не вынес Денница света и чести, возгордился против Творца своего и впал в зло. Чуешь, к чему веду? Не помрачился ли и твой ум? Бесов, что мертвых водили, Ты одолел? Святую книгу Панфириеву Разыскал? Не чуешь ли беса гордыни в себе? Бес ведь и ныне ходит, Как медведь рыкающий, Ищет, кого поглотить. На всякого человека У него своя уловка приготовлена. Мудрого ловит мудростью, Богатого — богатством, добровидного, красотой. Знаешь, как святому Никите являлся бес? Приводятся данные о святом Никите по прозванию Бесогон. Его историческая реальность не подтверждена, но он почитался на Руси уже с XI века и был очень популярен до XVII века, когда сказание о нем перешло в разряд апокрифических, запрещенных, отвергнутых церковью. Он ведь в темнице сидел, да? Облёгшись в одежды ангельские, явился ему бес Вельзаул. Дескать, послан он богом, убеждал Никиту богам Елинским поклониться, чтобы не подвергнуться многим мучениям. Во всяком человеке бесы слабое местечко найдут, через ту и проникнут. А у тебя, мнится мне после тех упырей, не слабое место а целые ворота для бесов отворены. Ваята переменился в лице и похолодел от испуга. Старец, конечно, был прав. После всех своих успехов он чувствовал себя сильным, достойным противником, если не для сатаны, то уж для страхоты точно. Но как же может смертный бороться с тем, кого питает сатана? Только такие, как отец ифросины могут но сила у них не та, что наполняла воятины плечи. — Искушает без тебя отвагой и крепостью твоей, — продолжал отец Ефросин. — Чем есть, тем и искушает, и чем сильнее сила и крепче крепость, тем искушение губительней. Каждого собственная его похоть искушает. Вот и ты уже себя, избавителем ангелов падших, вообразил. Видано ли дело? Боюсь за тебя. Ты ведь, парень, добрый. Прости, отче. Ваята покаянно склонил голову, вправду чувствуя, в какой опасности находится, и торопливо осматриваясь в душе, нет ли тут беса гордыни. Добра тебе хочу, потому и наставляю. Ты себя царем Александром не мни, а победи-ка, сперва себя самого тогда и сатане будет к тебе не подступиться. Победи себя самого. То же самое говорил ему и владыка Мартирий, провожая в Великославльскую волость. Для того ведь и был воято сюда послан, чтобы одолеть в себе задорного беса. А здесь, найдя противников поважнее, чем драчуны торговой стороны, он из одной ловушки попал в другую, снова начал разбирать его задор, только уже иного рода. И правда ведь, мало что царем Александром себя не возомнил. «Коли будет опять тебя себе содолевать», продолжал отец Ефросин. Поднявшись, он подошел к Ваяте. Ваята тоже вскочил, но склонил голову, стараясь не слишком возвышаться над старцем. «Я тебя Никитиной молитве научу. Никите Господь...» дал власть над бесами, повелел наступать на всю силу их. Как он бесу Вильзаулу на шею наступил и задавил его, и христиан защищать от духа нечистого. Кто знает и творит молитву святого великомученика Никиты, от того бежит тёмный бес за 30 дней и тридцать ночей. Повторяй. Старец Ефросин заговорил на распев, каждое слово преподнося будто сокровище. И вояти казалось, Что во тьме избы из уст старца Катятся сияющие перлы и самоцветы. Аще Ащебо человек проклят бысть! Ангел бережет его и милует Своею молитвою раба Божия на пути, И на рате, и на встрече, И в полону, и в торговле, И на обеде, и на постели. И во всяком месте, владычестве Твоего Господи. Святый и Великий Христов, мученик Никита, Моли Бога о рабе своем, говорили. Святый и великий Христов, мученик Никита, Избави раба Божия от всякие и печали, Избави, раба Божия, от всякие болезни и печали. «Крест надо мною!» — отец Ефросин возвысил голос, и катящиеся слова запылали во мраке. «Крестомся ограждаю, крестом беси прогоняю. От причистой девы Марии дьяволи бегают, и от всего раба Божия бежит зол человек, и причистая над ним руку свою держит, всегда и ныне и присно». И вовеки. Старец заставил вояту несколько раз повторить молитву, пока не убедился, что тот запомнил твердо. Цепкая привычная память уложила все как надо, и отец Ефросин, явно повеселев, похвалил вояту. Видно, что всю псалтерь наизусть знаешь. Но книгу, что тебе в монастыре дали, ты читай! Читай! Добавил отец Ефросин. И у Ваяты посветлело на сердце. Мысль о книге и сейчас радовала, а еще радовало то, что отец Ефросин не хотел ее отнять. Больше читай, со вниманием, тогда одолеешь бесов и озерных, и воздушных, и лесовых, и всяких иных. Ступай с Богом, а то вот-вот к обедне зазвонят. Или пойдешь со мною к пению. Мысль снова встретиться с матерью Агнией после того, как ему открыли глаза, Ваяту смущала. «Благослови, отчего, с Ваяси ехать!» Он стал и поклонился. До «Да сумежья я весь день добираться. Ждет, поди, отец Касьян!» «Ну, поезжай с Богом! Бог благословит!» Ваята почтительно поцеловал холодную, сухую, кослявую руку иеромонаха. Казалось, тот и сделан, не из обычной плоти а из какой-то особой, тонкой сущности. — А книгу ту читай, читай, — повторял отец Ефросин, выйдя его проводить к крыльцу, где братята, покончив с дровами, от скуки разговаривал с лошадью. — Со вниманием читай. В ней сила особая, спасительная. С нею одолеешь бесов озерных. как не радовался Ваята обретению псалтири, однако понимал, ее придется передать отцу Касьяну. Старец Панфирий завещал свои книги святому власию, а Еронова баба уволокла псалтирь беззаконно, теперь ее надлежит вернуть. Подъезжая уже в сумерках к сумежью, Ваята надеялся, что бог не взыщет, если он не побежит со своей добычей к отцу Касьяну прямо нынче, а сам полюбуется хотя бы один вечерочек. «Хоть ты явился, наконец!» всплеснула руками баба Пороскева, завидев на дворе Сани. «Я уж думала, увижу ли моё дитятко. Отец Касьян гневается, покаянно спросила «дитятка», обметая снег с рукавов, уже перед сумежьем так посыпала, что на плечах целые сугробы намело. «Да его самого в Нави унесло!» Ваято содрогнулся, мигом вообразив самое худшее. Но оказалось, дело не так страшно. Навими назывался один из девяти великославльских погостов, а он еще не привык к их названиям. Стараясь не подать вида, боято был рад этому известию. Теперь он мог спокойно отвезти соловейку на попов двор, устроить ее там, сгрузить в погреб половину свиной туши и прочие привезенные припасы, а потом вернуться к псалтире. Бережно, будто младенца, перенес он завернутую в мешок псалтирь и выдрузил на стол. Баба Пороскева взирала на это с изумлением, но еще больше удивилась, когда Ваята осторожно снял мешковину. «Старца Панфирия, псалтирь», — пояснил он изумленной хозяйке. «Дай-ка огня побольше». «Панфирия?» — баба Пороскева вытаращила глаза. «Не может быть такого!» Где же ты ее раздобыл? В монастыре усть-хвойском. Ее сколько лет никто в глаза не видел, с тех пор, как отец Ерон помер. Так и есть. Вдова Еронова в монастырь ушла и псалтирь с собой уволокла. Стежка! Ах, она коза, лубиные глаза! Не коза, а мать Сепфора, с насмешливой важностью поправил воята. Зачем уволокла, теперь уж не спросишь. «Жива она?» — отчасти с сочувствием спросила баба Пороскева. «Надо думать о Ироновой вдове, она уж лет двадцать не вспоминала». «Для всего мирского не жива», — передал воято слова матери Агнии. Схимонахиня она. Но я ее видел». Он запнулся, не зная, как передать признаки телесной жизни Иныкине. «Ходит». Вспомнилась сгорбленная, немного кривобокая фигура в остроконечном черном куколе, в белых крестах от маковки до колен, медленно, будто на ощупь пробирающаяся по снегу. Ну, спаси ее бог! Очень она напугалась тогда, не диво, что сбежала. От такой страсти и подали убежишь. Чего напугалась? Боято, не отрывавший глаз от тускло мерцавшего бледной позолотой креста на книге, повернул голову к бабе Параскеве. Но как Ерон-то помер? Как он помер? Насторожившись, Ваята повернулся к ней целиком. Мелькнул в памяти отец Македон, принявший смерть жуткую и загадочную. Дебрашка медовая загубила его. Баба Параскева чуть снисходительно, чуть сочувствующе махнула рукой. Родился мало, а умер пьян, попивал батюшка. И чем дальше, тем сильнее. К кому на двор зайдет, первым делом ему чарочку. Жаловался, будто зверь какой-то за ним ходит. Какой еще зверь? Мигом во яте вспомнился тот зверь, что встал на его собственный след. Такой, что никто его не видал. Дескать, нет у него ни облика, ни сущности телесной, а только глаза горят и зубы щелкают. «Крестная сила!» — то перекрестился. Нечто подобное он видел своими глазами. И будто бы как полночь, так придет зверь, сядет посереть двора, да почнет выть. Все плакался отец Ерон, дескать, грехи мои за мной уходят, сам сатана покушается. Со страху и пил, даже книгу божественную к себе в избу из церкви уволок — Баба Пороскева взглянула на псалтирь. Да только не помогла книга, еще хуже стало. В первый же вечер, как принес, явился ему кто-то. Стежка сказывала, никого нет, а вроде голос, книгу отдай. А батюшка вроде кого-то видит, на дверь смотрит, сам весь белый, глаза мало не посереть лба. Хочет креститься, Не может руки поднять. Стежка на печи лежала, зарылась там во все. И вот видит, батюшка голову поднимает, будто к нему кто-то близится. И глаза такие. Баба Пороскева развела пальцы, показывая глаза величиной с хорошую репу. А потом за грудь взялся и упал прямо на книгу. И ничего больше не движется в избе. Стежка до зари пролежала, ни жива, ни мертва, а как расцвело, собралась и уехала в Усть-Хвойский монастырь к матери Феофании. Видать, и книгу увезла. Да мы тогда не спросили. Уж потом, как поставили взамен отца Македона, он было стал искать, да ничего не обрел. Кому у нас о книгах беспокоиться? А она вон где была. И у вас все знают... Что за книгой кто-то приходил? Достежка да, всем рассказывала, хоть и невнятно. Видно, решила, что, коли нечистая сила той книгой завладеть хочет, в миру ей оставаться нечего. А что, в монастыре не приходил за нею кто? Нет, такого не говорили. Да и если бы знали, что с нею дело нечисто, мне бы не отдали. Как же со святой книгой может быть нечисто? Баба Пороскева недоверчиво взглянула на псалтирь. «Не может такого быть!» Ваята решительно мотнул головой. «А ты почитай. Чего там в ней?» «Чего положено? Псалтирь без чина, службы и без всех часов!» — повторил Ваята надпись, которую мать Агния нашла под крышкой. «Но посмотрим, конечно». Ему и самому хотелось, но баба Пороскева первым делом усадила его ужинать шел рождественский пост, но и поздно ищи с грибами, и пироги с кашей, и ваяти после долгой дороги по холоду показались очень вкусными. После еды баба Проскева даже тщательнее обычного вытерла стол, расстелила рушник и поставила две свечи. Ваята снова положил книгу на стол и с трепетом открыл. «Вот эта надпись!» «Странничком недвижимое море. Видишь, Се-Ас, худый инок Панферий, руку приложил», — прочел Ваята, Показывая надпись Бабе Параскеве. Сам он и списал книгу. В знак почтения Баба Пороскева перекрестилась. Это едва ли, имея кое-какой опыт В обращении с книгами во владычном хранилище, Ваята знал, каких трудов и умений Требует их изготовление. Он сам только вот эту надпись. От волнения его слегка трясло. Похоже, монастырская находка еще важнее, чем он думал. Он ведь знал, прежний попадье не померещилось со страху. К отцу Ерону и впрямь приходил тот злой дух, что гнался по лесу завоятой. И отца Ерону он сгубил. Почему тогда не забрал книгу? Видно, был не из тех духов, что не обладают телесностью, сам ничего сделать в явном мире не мог. К радости обладания псалтирию примешивался страх перед гнетущей тайной, но Ваят его прочь. А вот тут еще что-то. Он заметил на следующем листе надписи теми же чернилами и той же рукой. Перед ним оказались строки, усаженные неровными рядами букв, без промежутков, под титлами и надстрочными крошечными буковками. Чтобы разобрать их, требовался опытный чтец. Закон допознаешь, да христианского наказания, медленно прочел воята и пояснил для бабы Пороскевы, наказание означает научение, наставление, вроде как наказ, понимаешь? Я наставлен во спасение наставлением неземных словес. Ваята задумался, потом сообразил. Это, видать, как говорить должен наставляемый. Ведь когда старец Панфирий сие писал, ему много кого наставлять перед крещением надобно было, дескать, батюшку я послушал и уразумел. Ниже шло более десятка строк внешне похожих, все они начинались с одних и тех же слов. Прочтя вслух первую строку, азы есть тайна несказанная. Ваято уже знал, чьи это речи, даже до того, как глянул в середину страницы и разобрал там надпись «таковы слова Иисуса Христа». И он прочел, нараспев, будто псалом, «Аз есмь истина и закон и пророки, аз есмь истина и путь и стызя, аз м хлеб жизни».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 Пока он читал, баба Пороскева начала креститься и кланяться истово, как в церкви. Слова Господа, читаемые мерным низковатым голосом вояты, пробирали насквозь. Казалось, сам Бог бросает взгляд прямо в душу и видит ее всю до дна. Сходство строк очаровывало, как заклинание. «Ох, сильная книга!» — зашептала баба Пороскева, когда Ваята умолк и сидел, глядя на страницу. «Ясное дело, почему нечистый охотится за ней? Хотел бы извести, да в руки свои взять не смеет. Аза, есмь, истина и путь!» Повторил воята, как будто про себя, не сводя глаз с черных не очень умело выписанных букв. Старец Панфирий пытался проложить путь в небо для себя, для жителей Волости и даже для тех утонувших обитателей Великославля Града. Держал при себе книги, надеясь, что когда-нибудь сумеет дать тем людям наказание христианское, Когда давал новгородцам и жителям всех прочих русских городов под рукой князя Владимира. Но на что же он надеялся? — А что у вас говорят? — подняв глаза от книги, обратился Ваято к бабе Пороскеве. — Долго ли старец Панфирий возле дивного озера жил? Да — До сто лет, — как о вещи всем известной, ответила та, оглядываясь в поисках веретена. «Ну, не сто же на самом деле». «Сто?» — убежденно подтвердила баба Пороскева. «У нас деды дряхлели и умирали, внуки рождались и сами старели, а он все сидел в пещерке своей и Богу молился. Уж те поумирали, что еще детем его впервые видели, а он все сидел. Нельзя, мне говорил, умирать, пока в волости, кроме меня, божьих людей не заведется». А как боярин Мирослав Твердятич поставил церковь нашу, тогда старец призвал к себе отца Платона и книги свои ему передал. А сам умер. Не умер, а ушел. Куда ушел? В земли святые заповедные, благодатью исполненные, где небо к земле прилежит и живет теперь от рая в двадцати верстах. И сейчас живет? Воят уже раньше слышал что-то похожее, но думал, что этим жители Волости выражают убеждения в большой Панфириевой святости. Неужели они верят, что он и сейчас живет в телесном облике? И сейчас Михаил Архангел да Никола Милостивый, коли надо им куда отлучиться, ему на сохранение ключи от рая и оставляют? Да ведь ему уже было бы... — Лет за двести! — воскликнул Ваята. — Если он с князем Владимиром в Новгород пришел, и то уже не отрок был. — Такое ему от Бога повеление! — баба Пороскева развела руками, не выпуская из одной веретена, а из другой нити. — Молить за грешных покуда... — Что покуда? — Воля Божия не исполнится. Ты уж, если сомневаешься, У матери бы Агнии спросил, или у отца Касьяна. Я-то баба простая, даже грамоте не ученая. Ваято ее почти не слышал, захваченный своей мыслью. Старец Панфирий жил возле дивного озера, ну, может, не сто лет, но очень долго, и молил Бога за тех, кто ушел в озеро вместе со всем городом. То есть хотел их спасти. Хотел того же самого, о чем теперь задумался Воята. «Но как же?» — продолжая свою мысль, заговорил он вслух. «Ведь если старец за них сто лет молился, значит, знал, что спасти их можно?» «Кого?» — не поняла баба Пороскева, продолжая прясть. «Тех бесов озерных. А отец Ефросин мне говорит, бесы от Бога отпали, нет им покаяния». «Но Панфирий-то знал?» «Старец Панфирий лучше знал» еще не вникнув в суть, подтвердила баба Пороскева. Как и все прочие, она была убеждена, что древний старец был куда мудрее нынешнего. Он говорит, бесы от падших ангелов произошли, которых Деница соблазнил гордыней и земной честью. Но если Панфирий молился за них, стало быть, те бесы озерные другие? Много он знает о бесах, твой отец Ефросин. С неожиданным пренебрежением ответила баба Пороскева. — О наших озерных. — А ты знаешь? — Не от ангелов они, а от другого корня. — Какого? — воято подался к ней. Расставшись с отцом Ефросином, он поначалу погрузился в уныние и не так скоро оттуда выбрался. После назидательной беседы Иера-монаха все прежние замыслы и стремления казались глупыми и самонадеянными. Не спасешь, дескать, тех, кто самовольный навеки от Бога отпал, а вот свою душу гордыней погубишь. Прощаясь с отцом Ефросином, Ваята был уверен, что бросит эти мечты. Но что-то в душе мешало твердо на этом встать. Взгляд! Взгляд той девки из призрачной лишачьей избы. Мысленно Ваята и сейчас видел ее как наяву. Мог вглядываться в эти темные глаза. Они смотрели пристально, настороженно, но ему чудилось в самой глубине их мольба и ожидание. Сколько он не напоминал себе слова старца, что бес в любые одежды может облечься, хоть в ангельские, но не мог поверить, что девка — бесовка. Если так думать, то никому не станешь помогать, а это разве по-христиански? И вот теперь новая мысль развернула его душу в обратную сторону. Не мог старец Панфирий, по Божьему благословению, сто лет пустым делом заниматься. «Я от матушки моей Марьи Якимовны слышала еще девочкой сказания, откуда род бесовский повелся», — продолжала баба Пороскева. «Сказывали, — она говорила, — старые люди, — будто у Адама с Евой, как вывел их бог из рая. Очень много детей наплодилось. А Адам все в поле, а Ева все по хозяйству, крутится с утра до ночи, разве за всеми уследишь? Никакой им не было от родителей науки. Подумал раз Адам. Придет бог, увидит их всех. Стыдно будет, уж больно чумазы, да шумливы, да проказливы. Нет бы им сидеть смирно, да молиться богу. А они за место того только и знают шалить, то горы с места на место перекидывают, то ветры буйные поднимают, то вихрями по дорогам носятся, то тучи дождевые напускают. Он и попрятал их. Одних в леса, других в воду, третьих в бани, иных в поля, в межи, в бары густые, в дебри пустые, в болота глухие, под кусты зеленые, в омуты глубокие. А как Бог ушел во свояси, Стал Адам детей искать, А никого нету. Обратились они от Бога спрятанные в бесов, Так и живут теперь. Сами детей плодят, как и люди, Над людьми подшучивают, То в чащу заведут, то в болоте искупают. Те, что в избах под печью приютились, По ночам шумят, покою не дают. Дородства своего с родом людским не забывают. Не забывают? то снова подумал о девке, и эта мысль была озарена всплеском непонятной надежды. Слово «родство» было как ниточка, протянутая между ними. Мне дед мой говорил, если хочешь безопасно беса увидеть, на велик день возьми красное яйцо, поди туда, где живет, вовин, хотя или на межу и скажи три раза. Христос воскрес, хозяин новинный, или полевой, или лесовой, или межевой, с хозяюшкой, с детками. Он и выйдет Христосоваться. Выйдет? Воята недоверчиво поднял брови, не зная, посмеяться или принять на веру. Тоже с яйцом. И что, ходил кто-то? Я не ходила, в чему мне бесы. А кто ходил, тот поди не скажет. Но другие бесы есть. «С ними не водиться лучше. Этих ты сам уже повидал, в лихом лагу. Упыри кровопийцы или вещицы-лихоманки, иродовы дочки». Баба Пороскева опасливо понизила голос. «Вот эти, людям не родня, с ними целоваться не надобно. Всю жизнь из тебя выпьют». Хотел бы, то знать, из каких бесов была та девка. «Если из детей Адамовых, спрятанных отцом, значит...» «Значит, в этих Адамовых детях та же душа, что и в людях?» С надеждой спросил он. «Выходят, они от старых людей, что до крещения жили, не сильно-то и отличны?» «Ну, а сам ты человек, из чего сотворен? Ведаешь ли?» «Да, припоминаю что-то». Ваято вспомнил, как еще отроком читал об этом в старых книгах, по которым учил его дьякон Клемята. Есть такая повесть, как сотворил бог Адама. От земли — тело, от камней кости, от моря — кровь, от солнца — очи, от облака — мысли, от света — свет, от огня — теплота, от ветра — дыхание. А еще помню... Это из книги Еноха. Плоть его Адама, то есть от земли, кровь его от росы, от солнца очи, волосы от трав земных, душа от Духа Божьего и от ветра. Владыка Мартирий говорил, который человек сотворен от солнца, тот будет мудр и почтен, и смыслен, который от облака будет, тот прельстив. Кто от ветра силен и сердит, а кто от камени, тот смирен, «И во всем добродетелен. Ты, говорил, от ветра создан, так свою сердитость смиряй, а старайся дух свой сделать смирным и добродетельным. Я стараюсь, да разве себя переделаешь?» Вздохнул Ваята, но потом вернулся к прежней мысли, очень его занимавшей. «Но если сами люди от земли, и ветра и вод сотворены, стало быть, в них родство с теми духами, что в воде и ветре живут?» «Дитя малое знает. Эти бесы пищу людскую едят и очень даже уважают. А кто хлеб ест, в том душа живет», — уверенно подтвердила баба Пороскева. «Так их и крестить, выходит, можно. Оттого старец Понфирий и сидел возле озера сто лет, что ждал. Может, старец Панфирий еще триста лет должен Бога молить, чтобы Бог их простил?» — вспомнилось, что говорил об этом отец Касьян. Может, и триста. А может, срок уже выходит, но вместо Панфирия другой кто-то должен помочь. Опять царем Александром себя вообразил, с досадой подумал Ваята и опустил глаза к псалтире, открытой перед ним на столе. И тихо прочел вслух с самого низа страницы под частью Аз есм со словами Христа. «Да будем работниками ему!» О идольскому служению. От идольского обмана отвращаюсь, да не изберем пути погибели всех людей Избавителя Иисуса Христа, над всеми людьми принявшего суд, идольский обман разбившего, и на земле святое свое имя украсившего, достойны да будем. Все, прочитанное здесь воятой, взято из Новгородской псалтыри. Рубежа 10-11 веков. Ни в одной из священных книг Воята не видел таких слов, ни в одной проповеди не слышал. В этих строках жил голос самого старца Путяты Панфирия, доносился из той солнечной страны, где земля встречается с небом и располагается рай. К кому он обращал свое, достойны, да будем, к жителям утонувшего города, ко всем, кто последует за ним. Ваята осторожно перевернул ветхие листы и опустил тяжелую крышку с крестом, закрывая книгу. — Аз, есмь, путь, — сказал Господь. Чувство неодолимой стены, вынесенное из беседы с отцом Ефросином, рассеялось. И хотя Ваята пока не видел, где выход на этот путь, одно он знал твердо — нужно идти.